Глава двадцать третья. Артем. Сообщение от Сони увидел сразу, как только оно пришло. С моей работой телефон не отключают и на беззвучный режим не ставят. Мысль уволиться и податься в агентство Тимура в последнее время все чаще посещала меня. Прости. Одно короткое слово. Вопросы в голове, на которых нет ответа. Устал. Тревожная ночь, отсутствие сна, литр кофе, последствия... Я словно в вакууме. Эта девчонка с первого взгляда мне понравилась. Бойко, упрямая, веселая, красивая. Холодная внешность не сочеталась с живым характером. Потянула к ней. Отношениями я обременен не был уже очень давно. А тут захотелось чего-то настоящего, серьезного. Я — прожженный циник, я не верю в любовь. За свою недолгую жизнь насмотрелся всякого. Да и не мне надевать белое пальто. Порой приходится совершать поступки, за которые на том свете по голове меня не погладят. Выходка Сони остудила романтический настрой, но из мысли ее выкинуть не получалось. Пригласил на свидание, не надеясь на согласие. А получив его, обрадовался, настроение улучшилось. Терпеть не могу мелодрамы, но я готов был просидеть весь фильм рядом с ней, лишь бы сделать приятно. Даже цветы купил. Да я себя с этим букетом пацаном чувствовал. Казалось, что все вокруг смотрят на меня и посмеиваются. Так неловко себя давно не ощущал. Подарить его мне оказалось некому, поэтому пришлось выбросить в урну, чему я только обрадовался. По долгу службы многое приходилось видеть. Чем могут закончиться для девушек ночные похождения, представлял. Неудивительно, что вчера я испугался за них. Оттого и так неприятно, что она просто посмеялась. Я уже давно не мальчишка, и такие выходки — не разгоняют адреналин в крови. Они непонятны и вызывают скорее неприятие. И что ей во мне не нравится? Она же не противится флирту со мной. Перечитал несколько раз нашу переписку. Соня явно флиртует. Тогда что выламывается? Не верю, что она безразлична ко мне. Будь это так, не стала бы она просить прощения. Приехав домой, сразу же лег спать. Но и СМС не ответил. Проснувшись ближе к вечеру, первым делом потянулся к телефону и написал. «В десять подъеду, выйдешь». Не спрашивал, а поставил перед фактом. На пропущенные звонки с работы перезванивать не стал. Все равно планирую туда заехать. Встал с дивана, лениво потянулся, услышал хруст позвонков. Теперь в душ. После не помешает что-нибудь перекусить, а потом поеду слушать выговор от начальства. Никакое ЧП на работе не сорвало бы мне свидание. Я не сомневался, Соня выйдет. Несмотря на то, что от... Ответ она так и не прислала. Соня. Весь день не выпускала из рук телефон. Тёма не позвонил, не написал. Я злилась, ругалась, сожалела о своём поступке, потом заново злилась. Получив сообщение, успокоилась на миг, а затем сердце стало быстро стучать. Разволновалась не на шутку. А во всём этот лысый виноват. Командует ещё. Конечно, я пойду. Надо же выяснить. Что выяснить? «Нравится он тебе. Нравится!» «А будешь и дальше парню мозги пудрить, уйдет и не вернется», наставлял меня на путь истинный голос разума. «Ох, правда нравится. А вдруг он скажет, что видеть больше меня не хочет?» Убираем пессимизм в сторону и идем наводить красоту. Сначала я перемерила весь гардероб, но, как всегда в таких случаях, происходит поныло. Надеть мне нечего. В девять вечера я была готова. Укладка, макияж, маникюр, даже платье подобрала. Сидит оно на мне замечательно. Платье скромное, как раз до первого свидания. Целый час провела в трепетном ожидании, каждые две минуты выглядывала во двор. Заставить его немного подождать, как планировала, не получилось. Ждать и волноваться устала. Увидев его машину, ровно в 10 часов сразу же спустилась. «Привет», — улыбнулся Артем, выходя мне навстречу привет Ответила я не смело, посмотрев ему в глаза. Вёл он себя так, словно ничего не произошло. Это должно внушать уверенность, а я наоборот нервничала. Нервничала так, словно это моё первое свидание с понравившимся парнем. «Куда поедем?» Открывая передо мной пассажирскую дверь, спросил он. «Не знаю?» Пытаясь элегантно сесть на сиденье, ответила я. «Как странно. Оказывается, не важно, куда мы поедем. Важно, что вместе». И от этого так волнительно на душе. «Что-нибудь придумаем по дороге», — заводя двигатель, подмигнул мне Артём. Делая вид, что, любуясь ночным городом, украдкой бросала взгляды на мужчину, сидящего совсем рядом. Он уверенно вел машину. Никакого выпендрёжа, расхлябанности, движения чёткие, слаженные. Несмотря на высокую скорость, я расслабилась. «В ресторан?» — следя за дорогой, спросил Тёма. «Нет, наверное». Капризничать не хотелось, но ресторан — это последнее место на земле, где бы мне хотелось провести наше свидание. «Хорошо, понял». Улыбнулся он и взглянул на меня. Почувствовала, как щеки мои вспыхнули. «Да что это такое?» «В кино?» — невесело усмехнулся Артем. А мне вновь стало стыдно. «В следующий раз обязательно», — непринужденно ответила. «Но будет ли этот второй раз?» «Караоке?» — продолжал допытываться он. «О, нет!» — застонала я, вызывая у него живой, заразительный смех. «Боюсь, если я хоть раз спою в таком заведении, оно обанкротится. Никто больше не переступит порог караоке-бара». «Послушаешь, как пою я», — хвастливо предложил он. «Пойдем», — загорелась я. Желание услышать, как он поет, уже околдовало мой мозг. «Давай в следующий раз», — передумал он. А я не стала настаивать. «В клуб?» «И в клуб тоже не хочу». Я уже знала, как хочу провести с ним время. «Тебе не угодить!» Улыбаясь без капли раздражения в голосе, произнес Тёма. «Давай просто погуляем!» Я не против, пожал он плечами. Остановившись на светофоре, долго не сводил с меня взгляда, заставляя нервничать и смущаться. В парке свежое прохладно. Духота словно отступает под сводами старых раскидистых деревьев. Еще не совсем стемнело. На небе даже не видно звезд. Луна неясным... Очертанием проступает сквозь темные облака. Но зато уже зажлись фонари. А мне бы аллею потемнее. И вот совсем не о поцелуях, я думаю. Ну, с какой головой я предложила прогуляться? Мы уже час топаем, а я еще ни одной свободной скамейки не увидела. Последние двадцать минут я мечтала где-нибудь присесть. Ноги нещадно болели в босоножках на сантиметровых каблуках. Пусть лучше я и дальше буду страдать, чем покажу, какой идиоткой оказалась. Юркнуть бы в темноту, чтобы Артем не заметил, как моя грациозная походка становится хромой и корявой. Совсем все плохо, раз я на ровном месте за что-то зацепилась. Артем молниеносно подхватил меня, не позволив поздороваться с асфальтом. Мир вокруг замер. Я стою в оглушающей тишине. Интересно, с Артемом происходит то же самое? Мы не сводим друг с друга глаз. Я слышу биение его сердца. Мы дышим в одном ритме. Его рука поднимается к лицу и почти невесомо опускается на щеку. Дыхание перехватывает. Артем медленно опускает голову. Этот миг длится вечность. Громкий смех раздается совсем рядом, рассеивая волшебство момента. Чары спали, и нам обоим стало неловко. Или только мне? Артем по-прежнему спокоен и уверен. У тебя ноги устали придерживая аккуратно за локоть, проговорил он. «Пойдем, присядем?» «Я бы с удовольствием, но где?» Скрывать боль не имело смысла. Не стоило его недооценивать. Тёма всё замечает. По дороге к свободной, пока не обнаруженной скамейке, мы купили кофе в стаканчиках и сладкие рогалики, присыпанные сахарной пудрой. Я рассказывала о жизни и учёбе в Англии. Артём вспоминал детство, юношество. Работы касаться не хотел. «Мало в неприятного и интересного», — сказал он. Ничего удивительного, так я себе это и представляла. Мне вон одного похода в обезьянник хватило, чтобы эту жуть запомнить на всю оставшуюся жизнь. Со скамейкой нам наконец-то повезло. Прямо в метре от нас поднялась компания мальчишек, освобождая место. «У тебя тут пудра над губой», — протянув руку, Артем стер большим пальцем сахарный след. По мне словно ток пробежался. Не знаю, был он там или это только уловка, но я не возражала он наклонился к лицу а я потянулась навстречу ему слизнув остатки пудры языком он нежно коснулся губ приоткрыв рот ответил на поцелуй притянув к себе ближе он смело принялся меня целовать да так что голова закружилась вот так сидя на лавочке в парке мы целовались как подростки только целовались до трех утра так хорошо и спокойно ни разу себя не ощущала ни с кем. Тёма не пытался переступить эту невидимую черту. Это безумно нравилось, подкупало, покоряло.